Конго течет по кругу. При взгляде на карту Африки бросается в глаза особенность многих местных рек, расположенных в центральной и западной частях континента. Большинство из них описывают большие и малые дуги, полуокружности. Это связано с географическими особенностями строения земной коры, которые удалось выяснить только во второй половине XX века с так называемыми кольцевыми структурами. Они имеют разное происхождение, но распространены преимущественно на древних платформах. Например, Нигер у истоков направлен на север, затем на северо-восток. Не случайно было распространено мнение, что он впадает в озеро Чад или даже в Нил. На самом деле, как выяснилось, река, описав Дугу, поворачивает на юго-восток, а ближе к устью течет на юг сходным образом ведет себя Лимпопо. Замбези, сначала устремленная на запад, в среднем течении направляется на северо-восток. Вот почему очень долго исследователи Африки не могли составить верное представление о характере ее гидрографической сети. Устьевые части крупных африканских рек были известны европейцам уже в 15-16 веках. Так португальский мореплаватель Диогу Кан в 1485 году достиг на западном побережье Африки устья многоводной реки и водрузил там каменный столб с крестом и португальским гербом. Реку он назвал Риу-ду-Падран. Кан отправил небольшое судно на разведку вверх по течению реки и выяснил, что земли там принадлежат местному князьку, а его владения называются Конго. Только в середине XVII века португальские миссионеры, капуцины и, по совместительству, разведчики-первопроходцы проникли более чем на 500 километров вверх по долине Конго и побывали на его левом притоке – Касаи. Дальнейший путь был особенно труден и опасен не только из-за буйной тропической природы, но и по причине настороженной враждебности местных племен уже знавших, что такое работорговля. В 1798 году португальский колонизатор-путешественник Франсиско Лассердо отправился от юго-восточного побережья Африки вверх по реке Замбези и к западу от озера Ньясса встретил реку Чамбези, текущую на юго-запад. Ему и в голову не пришло, что она затем может повернуть на север и слиться с Конго а не направиться к находящейся сравнительно близко на юге Замбези. Даже после того, как Ливингстон, а затем Камерон в 1856 и в 1872 годах пересекли Африку от океана до океана, проблема Конго оставалась нерешенной. Ливингстон на своем пути встретил реку Луалабу, текущую на север. Создавалось впечатление, что она принадлежит к системе Нила или завершает свой путь в каком-либо крупном озере Танганика или Виктория. В 1874 году Генри Стэнли организовал крупную экспедицию с целью окончательно выяснить проблему истоков Белого Нила и обследовать Конго от истоков. Под его начальством находилось 300 солдат и носильщиков. Они высадились на острове Занзибар, переправились через пролив на побережье Африки и в феврале 1875 года достигли озера Виктория, доставив сюда специально сконструированную разборную крупную лодку. Обследовать берега огромного озера оказалось делом нелегким и опасным. Они попадали в шторм, на лодки нападали свирепые гиппопотамы, а на участников экспедиции – воинственные туземцы. Очертив контуры озера, Стэнли убедился, что в него впадает одна крупная река Кагера, которую можно считать истоком Белого Нила. Западнее озеро он открыл высокий горный массив Рувензори, третий по высоте в Африке, до 5120 метров, а к юго-западу от него – озеро Эдуарда. Отсюда он спустился на юг, обследовав берега озера Танганика. Перейдя на юге озера небольшой водораздел, Стэнли вышел в долину реки Луалабы. Он решил выяснить, куда она направляется, для чего нанял у местного араба работорговца новых негров-носильщиков и снарядил 18 лодок. Осенью 1876 года он начал сплав по реке. Воды реки текли, в общем, на север, но с небольшим отклонением к западу. На их пути встречались водопады и пороги. Значительную часть пути приходилось буквально прорубаться сквозь чащу тропического леса. В этих местах до него не проходили белые, потому что им оказывали сопротивление, вплоть до военного, местные племена, защищающие свою независимость. Вооруженные столкновения уносили жизни участников экспедиции так же, как тропические болезни. Все англичане, кроме Стэнли, Погибли. Из негров в живых осталось менее одной трети. Когда стало ясно, что река поворачивает не на восток в сторону Долины Нила и Великих Африканских Озер, а на запад, к Атлантическому океану, Стэнли записал в дневнике: Нет более на свете реки Луалабы, отныне я буду ее называть рекой Ливингстона. Название это, тем не менее, сохранилось за левым притоком Заира или Конго. На 999-й день по выходе из Занзибара, 9 августа 1877 года, отряд Стэнли вышел к Атлантическому океану. Так кончилась, писал Бейкер, одна из самых замечательных экспедиций во всей истории географических исследований. Если и слышны голоса, что Стэнли попросту пожинал плоды чужих трудов, не надо забывать, что он проделал огромнейшую работу, которую делают только путешественники-пионеры, и что ему удалось найти ключ к загадкам, оказавшимся неразрешимыми для его предшественников. Конечно, приходится помнить и о том, что Стэнли не отличался мягкосердечностью, и путь его отряда усеян, можно сказать, трупами друзей и врагов. Но крупные победы даже в области географических открытий слишком часто сопряжены с большими жертвами. А завершил изучение бассейна Конго русский географ-путешественник Василий Васильевич Юнкер в 1879-1886 годах. Он по собственной инициативе и за свой счет провел детальные исследования в малоизученных районах Центральной Африки. Он сделал правильный вывод, что река Уэлле, истоки которой находятся близ истоков Нила, северо-западнее озера Альберта, не является притоком этой реки, как думали одни географы, не впадает ни в озеро Чад, ни в Нигер, как думали другие, а принадлежит системе Конго, Заира. Окончательно установил это английский миссионер Джордж Гренфелл в 1886 году.